Глава 12. Ты в самом деле собираешься в цирк? спросила мама непонятным голосом. Да, а что? сказал я. Посмотри на свои колени. Я посмотрел краем глаза и коротко вздохнул. Вот именно, сказала мама и добавила, что ляжет костями у дверей, но не выпустит меня больше из дома с такими ногами. Тем более в цирк, где масса людей, в том числе знакомых. Когда мама говорила таким тоном, я знал, что лучше не спорить. Через минуту я стал в большом тазу, пощикл утку в горячей воде и протяжно стонал. Мочалкой, сплетённой из капроновой лески, мама обрабатывала мне коленки. Надо сказать, что работы ей досталось немало, попробовать отдрать приссованные наслоения уличную пыль, ржавчину с Виталькиной крыши, землю с лесных полян, въевшейся в кожу песчинки и зелёный сок растений, который пропитал и спаял все слои. Мама быстро устала и начала сердиться. А тут ещё этот таз, он вёл себя просто подло. Дно у него было слегка выпуклое, и он вертелся подо мной. Когда мама давила на левую коленку, таз поворачивался влево, Когда на правую он сразу начинал обратное вращение. Не вертись, сказала мама. Но это не я, это таз. Ты мне поговори, пригрозила мама и так дёрнула мочалкой, что я взвыл, будто кошка с прижатым хвостом, и жалобно спросил: Можно я лучше сам? Сам, сказала мама. Если бы ты мог хоть что-нибудь делать сам, я была бы счастливейшим человеком. Но совсем измучившись, она дала мне мочалку и ушла из кухни. Коленки горели, будто я только что ползал по раскалённым железным листам. Надо было дать им отдых, а пока коленки отдыхают, я решил попробовать, сколько оборотов сделает вместе со мной таз, если я крутнусь как следует. Я ухватился за край стола и крутнулся. Таз успел сделать всего полоборота. А потом выскользнул из-под меня и как марсианская летающая тарелка ушёл по косой линии в угол. Там он с медным грохотом грянулся об умывальник, выплеснув на стенку воду. Я в свою очередь тоже грохнулся, крепко треснувшись о половицы. Я здорово перепугался. В первую же секунду я представил, как влетит сейчас в кухню мама и какой мне будет нагоняй вместо цирка. Я заревел от страха и боли. Первым вбежал дядя Сева. Он подхватил меня, прижал к суконному кителю и громким шёпотом сказал: "Алеженька, ты что, малыш?" Раньше он никогда так не говорил. А может, и говорил, да слова отскакивали от меня, как горошина от потолка. Но сейчас, перепуганному, мокрому и ревущему, мне было не до гордости и обид, тем более что тут же появилась мама с грозными словами. Я так и знала, "Да подожди, подожди", сказал дядя Сева. "Что ты знала? Человек ударился, дожде до слёз понимать надо". Мама несколько секунд изумлённо смотрела, как я повис на дяде Севе, облачив его за плечи, будто единственного защитника и спасителя. Потом уже с притворной сердитостью произнесла: "Понимать надо. Интересно только, почему меня никто не хочет понимать?" Она принялась затирать воду, заявив при этом, что окончательно убедилась, какие нелепые и беспомощные люди все мужчины. И самое удивительное, что сделав какую-нибудь глупость, они тут же спешат друг к другу на выручку. И тогда уж к ним не подступись. А я понимал, что она рада. Она устала видеть мою молчаливую войну с дядей Севой. И я, оказывается, сам устал от этой войны. Сквозь мокрые ресницы я нерешительно посмотрел дяде Севе в лицо, и он чуть улыбнулся мне. И я тоже улыбнулся. Он унес меня в комнату, сел на диван, а меня посадил на колени. «Сильно стукнулся?» — негромко спросил он. «Нет, не очень», — прошептал я. «Прошло уже?» «Ага». Большая пуговица с якорем давила мне сквозь майку на ребро, но я не шевелился. Пускай давит, всё равно мне хорошо. Ленка таращилась на нас так удивлённо, что мне захотелось показать ей язык, но я поступил благородно и умно не показал. Медленно поднял голову и снова глянул в лицо дяде Севе, и мы опять улыбнулись. Пришла мама и принялась гладить мой праздничный костюм. Потом проверила мои колени. Оказалось, что с них уже соскоблино всё, кроме болячек из садин, которые никуда не денешь. Одевайся, герой. От костюма пахло горячим утюгом и праздником. Он был голубой, лёгенький, как шёлковый игрушечный парашют и для запуска из рогатки. С золотистыми пуговками, похожими на новые копейки с погончиками и пряжками, со звёздочкой вышитой на нагрудном кармане. Такие костюмчики для нашего брата, похожие на юнармейскую форму, в то время только входили в моду, и мама весной привезла его из Ленинграда вместе с белыми гольфами и синей спанкой. Кроме этого мама выдала мне новые скрипучие сандали. Они пружинили и просто заставляли куда-нибудь бежать. Шёлковая кисточка испанки щекотала мне левую бровь. Я весело поглядел из-под нее на маму, дядю Севу, Ленку, крутнулся на пятки, помахал всем с порога и счастливый отправился к Витальке. Двое встречных мальчишек обозвали меня стилягой, но это не испортило мне настроение. Я думал о дяде Севе и понимал, что теперь у меня в жизни появилась еще одна радость. А кроме того, цирк — это тоже здорово. Однако жизнь устроена сложно. Не успеешь порадоваться гимнатике, как какая-нибудь неприятность. Когда мы пришли к цирку и, потоптавшись в очереди, добрались до входа, контролёр, седой старичок, не пустил нас. Повертел билеты, посмотрел на них с двух сторон и сказал тёте Вале: "У вас, гражданочка, билет на завтрашнее представление, не на сегодня". Как же так? Строго и обиженно спросила тётя Валя: "Где это написано?" "А вот здесь и написано. Видите, штампик." Тётя Валя принялась теребить кружевные манжеты. "Я не понимаю. Значит, это кассир? Я же просила!" Старичок сочувственно вздохнул. "Бывает. Только сейчас билетов уже нет и касса не работает." Безобразие сказала тётя Валя и виновато посмотрела на нас. Мы повесили носы. Сзади напирал народ и слышались голоса: "Что там? Тётенька, не загораживай, всем проходить надо". "Что значит всем надо?" вдруг рассердился старичок. "Все и успеете, им тоже надо". Он посмотрел на нас и предложил: "Я, конечно, могу пропустить. Понимаю, ребятишки". «Только ведь стоять придется, места заняты. Им-то ничего, а вам, гражданочка, при вашем возрасте». «Нет, благодарю вас», — весьма сухо отозвалась тетя Валя. «Мы подождем до завтра. Идемте, дети». Мы выбрались из циркового сквера и совсем невесело побрели к дому. «Ничего страшного», — неуверенно сказала тетя Валя. «Зато завтра у нас ждет представление». Завтра. А сегодня что? Всё было так хорошо, и вдруг бац. Виталька шёл, глядя под ноги, уныло наматывал на палец свой шёлковый поясок и сердито его дёргал. Мне это было не так грозно. Я вспоминал про дяде Севу и думал, что сегодня дома у меня будет хороший вечер. У своей калитки я сказал, что пойду ночевать домой. Но и дома меня ждало огорчение. Мама и дядя Сева пригласили старую соседку тетю Любу, чтобы Ленка не боялась одна сидеть дома, а сами ушли в кино. Тут я подумал, что Витальке грустно в одиночестве. Решил взять книжку «Снежная королева» и побежать к нему. «Сядем на лежаке и будем читать вслух. Это была моя любимая сказка, и Витальке она тоже нравилась, но вместе вслух мы ее ни разу не читали. Наверное, будет интересно». Я стал искать книгу на полке. Её не было. "Лянка", грозно сказал я. "Ты брала Снежную королеву?" Она заморгала. "Брала". "И куда девала?" "Девочке дала почитать". У меня перехватило дыхание от такой наглости. "Девочке? Мою Снежную королеву?" Когда дыхание перестало перехватываться, я прищурился и спросил: "Я твоих кукол даю поиграть мальчиком?" Ленка заморгала сильнее и, видимо, приготовилась пустить слезу. "А мама говорила, что книжки общие. Если бы это ещё вчера было, я бы сказал ей про общие книжки. Но сегодня, когда мы с дядей Севой В общем, я только предупредил. Если вздумает порвать или потерять, она не вздумает, поспешно пообещала Ленка. Я, ворча для порядка, достал Тома Сойера, тоже подходящая книжка для вечернего чтения. "Нашим, скажи, я у Витальки", предупредил я Ленку, обалдевшую от моего великодушия. Даже став большим, я часто удивляюсь Как много меняют в жизни пустяковые случаи. Не попадись нам тогда в руки, Том Сойер. Ничего бы, наверное, и не случилось. Все сначала шло как надо. Мы уселись на топчан, включили настольную лампочку, раскрыли на середине читанную много раз книжку. В жизни каждого нормального мальчика наступает момент, когда ему хочется найти клад. Прочитал я. И удивлённо посмотрел на Витальку, а он на меня. Мы были нормальными мальчиками. Почему же до сих пор нам в голову не приходила эта мысль? Наверное, потому что не было ковра с молота. А на ковре можно добраться до таких мест, где и в самом деле вдруг зарыт какой-нибудь клад. А где, спросил я. В старый дом, задумчиво сказал Виталька. «Правда. Старый дом, как и в Томми-Сойере, самое подходящее место. Может, его таинственные хозяева, уходя, оставили в погребе золото и оружие? А собака охраняет. Но нас-то собака знает. Беда только что далеко. А поисками хорошо бы заняться скорее, может, даже сегодня, раз уж не попали в цирк». И вдруг Виталька приключенческим шепотом сказал «Колокольня!» Вот это да. Как мы раньше не подумали. Как мы, летая над городом, вообще ни разу не догадались заглянуть на колокольня, туда, где никого не было целых 40 лет. На радостях мы с Виталькой обнялись, забарахтались и бухнулись с топчина. Хорошо, что на ковёр. Но, хлопнувшись, я засомневался. Клад под полом прячут. А нам в нижнюю часть не добраться, только наверх сможем. А наверху что? А наверху часы, а может и скелет того пулемётчика. Я поёжился и спросил: "На кой шут нам скелет?" "Да мало ли на кой? Возьмём череп, вставим свечечку, чтобы глаза горели, потом повесим у окошка Иван Иваныча Разикова. Знаешь, как он развеселится?" Я представил себе Веселей, Иван Иванович. И всё-таки встречаться со скелетом, да ещё в сумерках в таинственной башне, почему-то мне очень хотелось. Да нет там никакого скелета, успокоил Виталька. Если и был, то рассыпался, а кости вниз попадали. А пулемёт, наверное, остался. Пулемёты ведь крепко устанавливают. Там, наверное, и патроны остались. Найдём, притащим сюда, и если кто полезет, мы ды-ды-ды-ды-ды-ды. Кто полезет? А если и полезет, попробуй дыдыкни хоть одним патрончиком. Тебя сразу узнаешь куда. Ды-ды. Да всё так просто. Он всё равно сломан, наверное. А играть-то можно? Конечно, настоящий пулемёт для игры, пусть даже сломанный, это вам нихуже любого клада. Хм, не то, что скелет. Тут спорить нечего. И мы стали готовиться к поисковому приключению. Что нужно искателям клада. Мы вытащили из-под лежаков моток верёвки, фонарики, ящик с нашим оружием. Переодеться нам, конечно, и в голову не пришло. Я только снял испанку, чтобы не сбило ветром, а Виталька стёрнул поясок, чтобы не зацепился за что-нибудь. В новенькие белые гольфы я засунул оружие, как десантники суют его за голенище сапог. Слева длинноствольный пластмассовый револьвер, справа свой длинный нож с лезвием слесарной пилки. Револьвер Виталька заставил меня убрать, заявил, что это игрушка, а мы на серьёзное дело идём. Зато Пронож сказал, что это хорошо. Я и сам знал, что хорошо. Оплетённые из ленты рукоятка мужественно торчала у колена, а тонкое лезвие плотно прилегало к ноге и приятно холодило кожу. Это ощущение придавало силу и уверенность, и если даже скелет Мы стартовали с крыши незадолго до полуночи, когда тётя Валя уже крепко спала. Стоял конец июля, и самые светлые ночи лета были позади, но всё же настоящей темноты пока не наступало. Небо оставалось голубовато-серым, и только самые крупные звёзды пробивались сквозь серебрящийся воздух.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 будто нарисованными су дёнышками. Цветные огоньки на судах, казалось, живут отдельно, как случайно слетевшие туда звёзды. А колокольня на фоне ясной воды и неба темнела, словно башня таинственного замка. В полукруглых проёмах верхнего яруса чётко рисовались уцелевшие колокола. Издалека они были похожи на колокольчики для удочек. Красиво, да? сказал Виталька. Я кивнул, но тут же стало не до красоты. Мы влетели в полосу холодного воздуха и моментально продрогли. Пришлось опять снижаться до крыш. Наконец под нами мелькнула крытая железом стена монастыря, проплыла слева острая верхушка угловой башни с флюгером и вплотную придвинулась к нам колокольня. Словно великан шагнул навстречу. Мы повисли у стены колокольни, метрах в 10 от земли. Весь день эта стена впитывала солнечные лучи, и теперь от неё веяло теплом, как от остывающей печки. Пахло нагретыми кирпичами и звёздкой, а с земли полынью. Мы стали медленно подниматься к верхнему ярусу. Стена заскользила вниз. Я приложил к ней ладошку, и кожу обожгло стремительным шерховатым движением. На руке осталась известковая пыль. Я хотел привычно вытереть её о штаны, однако вспомнил вовремя про новый костюм и просто почистил одну ладошку о другую. "Ты что, аплодируешь?" спросил Виталька. "Мы ещё ничего не нашли. Найдём", сказал я. Они и вправду верились, что в такой старинной, таинственной башне обязательно есть что-то интересное. Лишь бы не скелет, конечно.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 Я кивнул и поднял ковёр к верхнему краю циферблата. Обе стрелки смотрели вверх. Минутная чуть-чуть не дошла до 12, а часовая остановилась на единице. Снарядка на нерке ударил около часа дня. Я потрогал узорный наконечник минутной стрелки. Он был холодный. Медь, видимо, остывает быстрее железа. Ну, цифрищи, всё тем же шёпотом сказал Виталька. Медные римские цифры были размером с большую книгу. Я хотел их тоже потрогать, но ковёр плавно пошёл вверх, Виталька повёл его на колокольный ярус. Мы остановились у арки, перегороженной перилами из метровых точёных столбиков и толстой балки. Высоко над перилами висел тёмный колокол, под которым запросто могли бы спрятаться я, Виталька, Ветка и Ветирок.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 Здесь на верхней площадке искать было нечего. Самое интересное это колокола, но в колоколах клады не прячут, а разглядеть их мы всегда успеем. Я на четырёхнках подобрался к чёрному провалу и посветил вниз. Там было темно и пусто. Я чувствовал себя неловко от того, что Витальк всё время первый, а я вроде побаиваюсь. Их храбро потребовал: "Давай верёвку, спущусь".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 Мы внимательно и осторожно, как задремавшего слона, разглядывали старую медную машину. Я неправильно сказал в начале нагромождение колёс. Это лишь первый момент показалось, а на самом деле нагромождения не было. Была в механизме стройность и красота, зубчик к зубчику, валик к валику, всё на месте, всё точно.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 А что делать? Замирая от ужаса, я встал на балку. Она была широкая и не качалась, но всё равно. Сам не помню, как я прошёл над жуткой чёрной дырой. Я знал, что это глубина до нижнего этажа колокольни, метров 40. Хорошо, когда под тобой ковёр самолёт, а когда просто так, то ноги слабеют.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 Медные шестерни и рычаги окружали нас, а прямо перед нами оказались два зубчатых вала. Через них перекинуты были могучие цепи. Они уходили вниз, сквозь отверстие в кирпичной кладке. «Как браш пили у папы на Тобольске», — прошептал Виталька. «Я тоже», — вспомнил якорные барабаны с сыпями. Они стояли на носу теплохода. «А здесь они зачем?» Ну как зачем? Гири. Одна цепь для гири, а другая. А другая, наверное, тоже для гири. Одна гиря для стрелы, а другая для колоколов, как в чатевальных часах для кукушки. Забыл, что ли? Тьфу, какой я недогадливый. Я представил, как в глубине башни дремлют на цепях могучие чугунные болванки. Каждая по 100 пудов. А если на доестом так просто висеть, и они потянут цепь посильнее. Мне стало жутковато и весело. Виталька, страшным шёпотом сказал я: "А вдруг эти часики как тикнут, а эти колёсики как перемолют нас на пельмени?" "Не тикнут", хладнокровно откликнулся Виталька. "Смотри, балка маятник держит. Балка, по которой мы сюда забрались,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 В доме стояла тишина. Тётя Валя спала. Осторожно, чтобы не загреметь, Виталька выволок ящик с инструментами, достал пилу. Тупая. Ну ничего. А который час? Мы посмотрели на часы тёти Валиного дедушки. Была половина первого. Ого, сказал Виталька, снял часы с гвоздика, опустил в карман, а цепочку пристегнул к поясу. А зачем они нам? На тех часах сколько? спросил Виталька. На тех? Без пяти час или без трёх? Ну вот. По этим сверям мы без трёх минут пустим. Только надо успеть. А если не успеем, как стрелки будем переводить? Ты знаешь? Я не знал. Вручную, конечно, такие махины не повернёшь. В механизме мы не разбирались. Жмём, скомандовал Виталька. Обратный полёт был стремительным, и нас крепко прохватило ветром. Зато колокольня теперь показалась привычной и уютной. Мы опять пробрались к механизму. Надо было спешить, и забыв об аккуратности, мы без страшно собирали на коленке и локте старую сажу, паутину, извёстку, кирпичную пыль и медную зелень, слои, по которым потом можно было бы прочитать все наши приключения. Виталек сказал, чтобы я держал его за рубаху, И взял ножовку. Пила и правда была тупая, а дерево оказалось твёрдым. Виталька быстро взмок и стал говорить сердито и сепло. Я сменил его. Дерево зажимало ножовку, приходилось дёргать, и несколько раз я со злости сказал слова, от которых тёте Вале грохнулась бы в обморок. Виталька сочувственно сопел надо мной и время от времени напоминал. 6 минут осталось. 3, 2 минуты.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 Что-то звонко стукнуло над нашими головами. И ещё раз. Дзынь-бух, дзынь-бух. И пошло. Это маятник ушёл в сторону и медным крючком зацепил колёсико, похожее на подсолнух с острыми лепестками, а подсолнух повернул другую шестерню. Ура! тьикют, шёпотом сказал Виталька. Ура! гаркнул я.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 Почти точно пошли, сказал Виталька, вытянув часы из кармана. Смотри, без 5 часов. Без 5 часов, середина ночи. Давай-ка домой, Виталька. Тётя Валя, если проснётся и узнает, будет нам без пяти. "Давай!" весело согласился он. Мы своё дело сделали. Он хотел перебраться на балку и удивился. "Эй, а ты что меня держишь?" "Я?" "А кто?" Он хотел повернуться и не смог. Я заглянул ему за спину. Длинная Виталькина рубашка попала в искрни, два зубчатых колеса медленно поворачивались, заглатывали её вышитый подол. "Рубаха", слабым шёпотом сказал я. Виталька оглянулся через плечо и понял. Дёрнулся. "Попробуй вырвись!"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 над городом разнёсся удар часов половина второго